Глава 55. -я. В кольце букетик рос. На обратном пути с фермы Уинклеров Гурни попеременно ощущал то свободу, то скованность по рукам и ногам. Свобода притворять план в жизнь. Скованность от ограничения этого самого плана, шатких догадок, на которых он зиждется, от собственного стремления ломиться вперед. Наверное, малькальм Кларетт и Мадлен все же правы. В этом стремлении к риску есть что-то патологическое. Однако самопознание еще не панацея. Знание, кто ты такой, не заставляет тебя измениться. Самое главное для него сейчас заключалось в том, что Мадлен собирался оставаться у инклеров по меньшей мере до вечера вторника, последнего дня ярмарки. На ферме, в безопасности. А сейчас еще только суббота. Анонсы его разоблачительного выступления в понедельничном выпуске «Криминального конфликта» в прямом эфире из дома Уолнет-Кроссинга начнутся завтра, в воскресной утренней программе. Причем в них будет обещано разоблачение не только личности Стрелка из дела с Палтеров, но и тайн, который он пытался сохранить. Если Паникас захочет предотвратить выход в эфир этой передачи, временное окно для того, чтобы нанести удар, у него будет очень узкое с утра воскресенья до вечера понедельника. И Гур не собирался как следует подготовиться к его приходу. Ведя машину по темнеющей дороге вверх по холму, к дому, он пытался набраться уверенности, но загадочная история Мадлен про чертову птицу, вестника духов, на корню убивала все прагматичные соображения. Вывернув из-за сарая и увидев впереди дом, Он обнаружил, что над боковым входом и в кладовой горит свет. Быстрый выброс адреналина почти тут же сошел на нет, сменившись беспокойным любопытством при виде отцвета фар на хромированном боку БСА Кайло. Проехав через луг, он припарковался рядом с чуть поблескивающим в глубоких сумерках мотоциклом. Войдя в дом, он услышал шум воды в душе наверху. В кухне и коридоре тоже горел свет. Беспокойство Гурни сменилось в дежавю. Скорее всего, из-за того, что Кайл подростком, когда жил с матерью и приезжал к отцу на выходные, вечно забывал тушить свет, выходя из комнаты. Гурни прошел в кабинет, проверить, нет ли сообщений на домашнем телефоне и на мобильнике, который он не стал брать с собой к Мадлен. На домашнем ничего не оказалось, зато на мобильнике целых три. Первое о тесте, но шум помехи не давали разобрать ни слова. Второе сообщение было от Хардвика. Сплошной поток ругани за который с грехом пополам можно было разобрать, что он застрял на шоссе И-81 в жуткой пробке из-за каких-то дорожных работ. Только никаких долбанных работ, мать их, и в помине нет. Зато мили и мили долбанных ограждений, перекрывших, мать их, два из трех рядов. Так что он привезет камеры не раньше полуночи, черт подери. «Или, мать твою, вообще неизвестно когда». Сама по себе задержка представляла, конечно, неудобство для Хардвика, но никоим образом не препятствовала плану в целом. Они ведь все равно не собирались расставлять камеры раньше завтрашнего утра. Гурни прослушал третье сообщение. Снова о тесте, три трескучая, неразборчивая, и под конец затихшее как будто у нее разряжался аккумулятор. Гурни уже собрался сам ей перезвонить, как услышал шаги в коридоре. В дверях кабинета показался Кайл в джинсах и футболке с мокрыми после души волосами. «Привет, пап. Что у тебя тут?» «Уезжал ненадолго. Повидать Мадлен. Здорово удивился, обнаружив у дома твой мотоцикл. Не ждал, что ты сюда вернешься. Я пропустил какое-нибудь сообщение?» «Нет, прости». Я собирался ехать прямиком на ярмарку, а потом, проезжая через деревню, вдруг подумал заскочить, принять быстренько душ и переодеться. Надеюсь, ты не против? Да просто неожиданно. Я сейчас больше обычного циклюсь на всём, что выбивается из общего ряда. Кстати, раз уж речь зашла об этом, а твой сосед ниже по дороге, он охотник или что? Охотник. Когда я сюда ехал, «В сосняке у следующего дома, с полмели примерно от твоего сарая, был какой-то тип, кажется, с винтовкой». «Когда это было?» «С полчаса назад». Глаза Кайла расширились. «Чёрт, ты же не думаешь...» «А какого он был роста, тот тип?» «Какого роста? Ну, не знаю. Может, чуть выше среднего. Ну, то есть он же держался в стороне от дороги, так что я не очень уверен. Уж во всяком случае, он был на соседской земле, не на твоей». «С винтовкой? Или с дробовиком? Я же видел совсем мельком, проезжая». «Ничего такого особенного, не заметил в ружье. на дуле ничего необычного?» «Боже, пап, ну не знаю. Надо было, конечно, присмотреться повнимательнее. Наверное, я просто решил, что у вас тут в деревне все охотятся». Он помолчал, все сильнее морща лицо, точно от боли. «Ты думаешь, это никакой не сосед?» Гурний показал на выключателю двери. «Погаси свет на минутку». Когда свет был погашен, он опустил жалюзи на обоих окнах кабинета. «Отлично, теперь можешь снова включать». «Боже, что происходит?» «Просто предосторожность». «Против чего?» «Сегодня, скорее всего, повода для тревоги нет. Не бери в голову». «Тогда кто? Кто тот тип в лесу?» «Наверное, как ты решил, сосед. Но сезон сейчас вроде охотничий да?» «Неохотничий. Но если тебе досаждают койоты или там сурки, опоссумы или дикобразы, сезон не имеет значения». «Ты только что сказал, что сегодня, скорее всего, повода для тревоги нет. А когда, по-твоему, будет?» Гурни вообще-то не собирался объяснять сыну всю ситуацию, но теперь это казалось единственным честным вариантом. «Очень запутная история. Ты садись». Они вместе устроились на диване, и следующие 20 минут Гурни излагал Кайлу те подробности дела с Палтеров, которые сын еще не знал, рассказывал о нынешнем состоянии дел и о плане, намеченном на завтра. Выражение лица у Кайла становилось все растеряннее. «Погоди-ка, а что ты имеешь в виду, когда говоришь, что РАМ-ТВ начнёт давать анонсы завтра утром?» «Именно это и имею в виду, начиная с утреннего выпуска и потом весь день». «То есть анонсы, что ты, мол, намерен рассказать какие-то сенсационные новости про дело и снайпера?» «Ну да». «И начинать должны завтра?» «Да. А почему ты...» «А разве ты не знаешь?» «Не знаешь, что эти анонсы уже идут со вчерашнего вечера. И сегодня весь день». «Что-что?» «Да анонсы, про которые ты говорил. Их крутят по РАМ-ТВ уже по меньшей мере 24 часа». «Откуда ты знаешь?» «У Ким этот черт в телевизор не умолкает. Боже, я не сообразил. Прости. Я не знал, что их не должны были давать раньше воскресенья. Надо было позвонить тебе». «А ты же не знал. Борясь с подкатившей от потрясения дурнотой, Гурни обдумывал все возможные последствия случившегося. А потом позвонил Хардвику и рассказал. Хардвик, все так же глухо торчащий в пробке, сдавленно зарычал. — Ох, вчера! Они, мать их, начали давать анонсы вчера! — Ага, вчера до позднего вечера и сегодня весь день. — Ублюдок, Борг! Вонючий ублюдок! Сволочь! Я этому гаденышу, мать его, голову оторву и в жопу засуну! — Отличный план, Джек. Удачи тебе. Но сперва нам надо разобраться с несколькими более насущными вопросами. «Но говорил же я этому ублюдочному Борку, что время для нас играет критическую роль, что это, мать его, вопрос жизни и смерти!» «Объяснил этому склизкому дерьмоеду доходчиво!» «Рад слышать. Но сперва необходимо внести в план кое-какие коррективы. Что тебе действительно необходимо в первую очередь, так это нахрен убраться оттуда. Вали из дому! Немедленно!» Я согласен, что ситуация требует принятия немедленных мер. Но прежде чем прыгать за борт, вали оттуда на хрен Или сделай то, что Эсти с самого начала предлагала. Вызывай, мать твою, подмогу! Похоже, ты предлагаешь делать ровно то, чего мы добиваемся от паникоса. Впадать в панику и совершать ошибки. Слушай, я восхищен твоим стилем, спокоен под обстрелом. Но пора признать, что план провалился. Бросить карты и выйти из-за стола. — Ты где сейчас? — Что? — Где именно? — Где я? Да еще в Пенсильвании. Милях, наверное, в тридцати от Хэнкока. Да какая к черту разница, где я? — Еще не знаю, какая. Просто хочу все хорошенько обдумать, а потом уже с воплями бросаться с откоса. Дэйв, ради Христа, либо бросайся уже с этого чёртова откоса, либо вызывать твою мать подкрепление. Очень тронут заботой, Джек. Нет, правда. Сделай одолжение. Расскажи Эсти об изменившейся ситуации. Скоро перезвоню. Гор не прервал разговор, не слушая новый взрыв протестов. Через 30 секунд мобильник затрезвонил снова, но он не стал отвечать. Кайл смотрел на него огромными глазами. «Это ведь ты с Хардвиком разговаривал, да?» «Ага. Он так орал на тебя, что я каждое слово разобрал». Горни кивнул. «Да, он слегка волнуется». «А ты нет?» «Ну, конечно, и я тоже. Но бить сейчас тревогу — только время зря тратить. Как оно почти всегда в жизни и бывает, сейчас важен только один вопрос. А что теперь делать?» Кайл смотрел на него, явно ожидая продолжения. «Я так полагаю, первое, что стоит сделать, это выключить по возможности свет в доме и опустить жалюзи во всех комнатах, где мы его оставим. Я проверю ванную и спальню, а ты выключи в кухне и в кладовке». Кайл вышел через кухню к кладовке, а сам Гурни двинулся к лестнице, но не успел подняться, как Кайл окликнул его. «Эй, пап, подойди на минуточку». «А что там еще? Иди, посмотри». Гурни обнаружил, что Кайл стоит в коридоре у боковой двери и показывает сквозь стекло наружу. «У тебя колесо спустило. Ты в курсе?» Гурни тоже выглянул. Даже в тусклом свете, висевшей над дверью сороковатки, не оставалось никаких сомнений, что переднее колесо с водительской стороны совершенно сдулось. Точно так же не сомневался Гурни в том, что полчаса назад, когда он подъезжал к дому, оно было в полном порядке. «У тебя найдется в багажнике запаска и домкрат?» «Да, но нам они не понадобятся». «Почему?» «А почему, по-твоему, колесо спустило?» «На гвоздь наехал?» «Возможно. А возможно, его прострелили уже тут». И если так, вопрос — для чего?» Глаза у Кайла снова расширились. «Чтобы не дать нам уехать?» «Не исключено. Но если я снайпер, и моя задача — не дать кому-то уехать, я, скорее всего, прострелю не одну шину, а все, сколько смогу». «Тогда зачем он прострелил одну?» «Может, потому что одно спустившее колесо можно заменить, как ты и сказал, если есть домкрат и запаска». и «Домкрат, запаска, и кто-то из нас пять-десять минут возится у машины, меняя колесо». «В смысле, служит лёгкой добычей?» «Да». «Кстати, о лёгкой добыче. Давай-ка потушим свет в кладовке и отойдём от двери». Кайл сглотнул. «Потому что, возможно, тут где-то крутится и выжидает тот психованный коротышка, о котором ты мне рассказывал». «Возможно». Тип, которого я видел в соснах с ружьем, он был не такой уж маленький. Может, все-таки просто твой сосед? Не знаю. Знаю лишь, что по телевизору крутят в высшей степени провокационные сообщения, цель которого — заставить Питера пена явиться сюда по мою голову. Остается предположить, что оно сработало. И еще было бы логично предположить... Его прервал телефонный звонок в кабинете. Звонила Эсти. Голос у нее звучал встревоженно. «Ты где?» Гурни ответил. «Почему ты до сих пор там? Убирайся ко всем чертям, пока ничего не случилось». «Ты прям как Джек». «Потому что он прав. Тебе надо немедленно сматываться. Я тебе сегодня два раза звонила, как выяснила про этот прокол с анонсами. Звонила, чтобы ты немедленно уносил ноги». «Теперь, боюсь, уже поздновато». «Почему?» «Кажется, мне прострелили переднее колесо». «А чёрт! Правда?» «Если да, то тебе надо немедленно вызывать подкрепление. Сейчас же, сейчас же! Хочешь, приеду? Я могу быть у тебя минут через сорок пять». «Не очень удачная мысль». «Ну хорошо, тогда звони 911». «Говорю же, ты прям как Джек». «Да кого волнует, как Джек я или нет? Суть в том, что тебе нужна помощь немедленно». «Мне нужно всё обдумать». «Обдумать?» Ты этим сейчас собираешься заниматься? Думать, когда в тебя уже стреляют? Пока только в колесо. Дэвид, ты ненормальный. Ты в курсе? Ненормальный. В него стреляют, а он думает. Эсти, мне пора. Позвоню тебе чуть позже. Он оборвал разговор так же, как с Хардвиком, прямо посреди бури протестов. Только теперь ему вспомнилось голосовое сообщение, полученное после того, как он отключил Хардвика. Тогда он подумал, что этот Джек хочет договорить, но теперь, проверив, обнаружил, что звонок был не от Хардвика, а с неизвестного номера. Он прокрутил сообщение. И пока слушал, по спине у него прокрался холодок, а волоски на шее стали дыбом. Хриплый, словно металлический, не вполне человеческий голос — тонким фальцетом распевал самую несуразную и невразумительную из детских песенок. Бессмысленную веселенькую аллюзию на розовые округлые язвы, на цветы, которыми заглушали вонь гниющей плоти, на пепел сжигаемых трупов, усыпавший страну во время одной из самых смертоносных во всей истории Европы эпидемий. «В кольце букетик роз». Карман цветов принес, пепел, пепел вниз и вниз.